скачки с препятствиями. Ашок обежал по шоссе со скоростью зайца. Свернув с шоссе, старик побежал межоя по косогору, спускавшемуся к небольшой почти пересохшей речке. Следом за Ашокой, приподняв руки и подпрыгивая, бежал Нанде, а за ним грузно топотал угрюмый Бандусар. Дальше трусил оховшийся старик, еще дальше молодой индус, скаливший ослепительно белые зубы. Несмотря на зной пыль и пыль раздражения, эти люди пытались ещё шутить.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 Ростовщик Назирхан был очень влиятельным лицом во всем округе. Он давал райотам-арендаторам взаймы деньги под чудовищные проценты и был неизбежен как смерть. Назирхан процветал. Он скупал земли, продавал в городе слонов, буйволов и рис, отнятых у райотов за долги. Каждый день он выдавал в долг известную сумму денег, и ничто не могло заставить его выдать хотя бы одну рупию сверх этого. Тот, кто опаздывал, не получал ничего.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 Я дам тебе взаймы только в том случае, если ты в залог дашь своего слона. Сколько тебе надо? 10 Напиши расписку на 30 Срок — полгода, и поручишься слоном». Ашока отшатнулся. Отдать в залог слона? Слон составлял все его богатство. Я и так отдам. Не надо слоном. Как хочешь. Э, тебе что? Обратился он к подбежавшему Нанде. Но тот ничего не мог выговорить и только хрипел.